Все дело в том, как ты на это смотришь, повторил он себе, допивая виски. Спасибо за помощь, с э н д ж е й м с произнес он, протягивая руку другу. На вас с Деборой всегда можно положиться. Джона Кларенс отвез Барбару в Ислингтон в своем стареньком Моррисе. Дорога была короткой, и все это время Джона молчал. Только побелевшие костяшки пальцев, сжимавших руль, выдавали его тревогу. Они жили на своеобразной маленькой улочке Кейстоун Крессент, примыкавшей к к а л е д о н и а н Роуд. В начале проулка было два кафе, т о р г о в а в ш и х на вынос, откуда доносился запах жареной рыбы, чипсов и яичного рулета. В другом конце, ближе к Пентавил Роуд. находилась л а в к а мясника. Этот район города был наполовину индустриальным, наполовину спальным. Фабрика одежды, и н с т р у м е н т а л ь н ы й з а в о д и прокат автомобилей оказались посреди улиц, спешивших придать себе респектабельный и даже модный вид. Такой была и Кейстон Крессент, узкая дугообразная улочка, по одной стороне которой располагался полукруг домов. с одинаковой металлической оградой. Крошечные садики уступили место бетонным площадкам для парковки автомобилей. Кирпичные двухэтажные коттеджи были украшены слуховыми окнами и немного претенциозным орнаментом вдоль гребня крыши. В каждом домике имелся также подвал. На фоне соседних домов, недавно переделанных в соответствии со всеобщим стремлением к шику, Коттедж, перед которым остановил свою машину Джона Кларенс, казался довольно убогим. Когда-то он мог похвастаться свежей побелкой и зелеными декоративными ставнями, но теперь выглядел угрюмо, тем более что перед ним г р о м о з д и л о с ь два ящика с неубранным мусором. "Сюда", тусклым голосом сказал он. Открыв калитку, он провел Барбару по узким и крутым ступенькам к двери в квартиру. В отличие от самого здания, явно нуждавшегося в ремонте, эта дверь была надежной, свежеокрашенной, с блестящей медной ручкой. Джона отпер дверь и жестом пригласил Барбару войти. она сразу увидела, сколько сил обитатели этого дома потратили на внутреннюю отделку, словно стараясь провести черту между внешней убогостью здания и свежестью, чистотой, привлекательностью жилых помещений. стены недавно покрашены, полы покрыты разноцветными коврами, на окнах белые занавески, на подоконниках цветы.